Голова сороковая. Выходные тянутся, как жвачка, потерявшая вкус. Я сижу дома, укутанная в плед, окруженная чашками с недопитым чаем и ворхом ненужных мыслей. Касю гладить я уже перестала, бедная кошка сбежала на кухню, не выдержав моего нервного состояния. Плачу, потом злююсь, потом снова плачу. На звонки мне не отвечаю. Телефон лежит на столе, вибрирует каждые полчаса, словно будильник. И каждый раз это как удар током. Иногда беру его в руки, смотрю на имя в списке входящих и просто кладу обратно Что ему скажу? Что хочу разорвать нас в клочья, потому что его жизнь такая сложная, а моя слишком хрупкая? Что мне больно и страшно от мысли, что он никогда не будет полностью моим? Он не пишет сообщения и только звонит. Это его стиль. Говорить прямо, не прятаться за текстом. Но я сейчас не могу это вынести. Не уверена, что смогу говорить твердо, а не глупо разреветься прямо в трубку. Сижу дома в пижаме с самого утра. В животе уже пара литров чая точно. На столике пустой контейнер от торта. И третья невымытая чашка из-под чая. Кассия возвращается из кухни смотрит на меня с укоризненной смесью жалости и раздражения, будь ты не понимает, зачем я так страдаю, если можно просто свернуться клубочком и мурлыкать под одеяло. «Ты бы тоже с ума сходила, если бы увидела, как твой котейка раздает вкусняшки соседской мурки!» «Ты бы тоже с ума сходилась бы увидела, как твой котейка раздает вкусняшки соседской мурки!» Бормочу я в пустоту, а кася презрительно мотает хвостом, прыгнув на подоконник. В воскресенье, не выдержав тяжести, одиночества еду к родителям. надевая удобное платье, завязываю волосы в хвост, хочется быть самой собой без масок, хочется почувствовать себя ребенком, хотя бы на время забыть обо всем. Дома встречает запах борща, который варит мама. Папа читает газету в своем кресле, как всегда. Все привычно, эта обыденность немного притупляет мои острые переживания. «Что-то ты не очень выглядишь, Люба». Замечает мама, на ее только улыбаюсь в ответ, показывая, что не хочу ничего объяснять. Она ведь как обычно, критика во благо по ее мнению. Родители уезжают к друзьям, и я закрываюсь в своей комнате. День проходит в привычной тишине дома. Я читаю старые книги в своей библиотеке, перебираю какие-то детские фотографии. Иду на кухню, пеку свои любимые оладьи, а потом наливаю чай и сижу с Томиком Достоевского, пытаясь забыть, как сильно меня разрывает изнутри. Родители возвращаются после обеда, но к моему собственному удивлению ничего не спрашивают. Видимо, видят, что лучше сейчас оставить меня в покое. И я им благодарна за это. К вечеру возвращаюсь домой. Кассия выбегает в прихожую и сразу начинает тереться о ноги. Привет, моя хорошая. Подхватываю ее на руки утыкаюсь носом в густую пушистую шерсть. Оказывается, ласковая она такая не только потому, что соскучилась, а еще причина в закончившемся корме. Не хочется, но снова натягиваю куртку и топаю в ближайший супермаркет. Прости, подруга, сегодня ешь самый обычный корм. Магазин для животных уже закрылся. Беру корм и иду на кассу. Задерживаюсь возле полок с вином, размышляя. А надо ли оно мне? Или обойдусь чаем? Обойдусь. А завтра голова болеть не будет из-за обезвоживания. Вино ведь оно такое. В раз водопад слез провоцирует. Возвращаюсь домой, кормлю кошку, себе зажариваю на ужин яичницу. А поужинав, выкладываюсь на диван и включаю телевизор. Канал с новостями, как обычно, бумнит о каких-то событиях. Пробки, политика, что-то еще. Я смотрю в экран, но не вижу ничего, пока не слышу знакомое имя. Чемпион России по боксу Мирон Дорофеев получил травму руки во время уличной драки. Меня, будь то, обливают холодной водой, сажусь машинально, увеличиваю громкость, на экране показывают репортаж. Врачи говорят, что травма серьезная, могут быть последствия для его карьеры. Комментатор упоминает, что это произошло из-за какого-то конфликта, о причинах которого не сообщается. Я хватаюсь за голову, сердце колотится так, будто его сейчас разорвет. Мирон. Мирон, его дурацкий темперамент, почему он вечно лезет в передряги? Телефон снова начинает вибрировать на столе, и я подскакиваю, словно это бомба, не входящий звонок. На экране опять его имя. Блин. Шепчу, беря телефон в руки. Секунда, две, три, снова кладу его обратно. Не могу, в голове сплошной хаос, обида, тревога, злость, все смешивается. Чтобы отвлечься, захожу в телефон, листаю ленту, и тут на глаза попытается пост той самой Алены. Какого фига я вообще подписалась на ее канал? Она пишет про Мирона, о его травме, о том, что драться из-за какой-то ерунды – это верх глупости, что звезде такого уровня нужно думать о последствиях. В конце поста прикреплено фото. Она стоит рядом с ним у входа в больницу. Выглядит, как всегда, идеально. Волосы уложены, улыбка сияет. Мирон рядом с ней. Вроде серьезен, но стоит рядом. Эта картинка будто нашом по сердцу. Я чувствую, как все внутри обжигает. Она там, а я здесь. Прокручиваю новости не знаю, что делать. Эта девица опять рядом. Улыбается, обнимает. Чертова инстаграмная кукла. Шепчу я, чувствую как слезы снова подступают. Почему он ей позволяет? Почему не послал ее куда подальше? Или она просто всегда будет в его жизни? А таких, как она, ведь всегда будет много. Он звезда, вокруг него всегда будут такие женщины, красивые, яркие, дерзкие. А я? Я не могу конкурировать, не хочу. Эти отношения приносят слишком много боли. Постоянные обиды, страхи, ревности, я не готова к этому. Закрываю телефон, откидываюсь на диван и утыкаюсь лицом в подушку. Наверное, физрук был прав. Может, Мирон действительно не для меня.